Сталин вызывал у Мандельштама пристальное, горячее внимание. В мандельштамовском отношении к вождю чувствуется нечто очень личное. С одной стороны, вождь пробуждал у поэта явную ненависть, как воплощение некоего совершенно чуждого начала. Мало того, что он душегуб, радующийся казням, Кровавый диктатор отвратителен, противен на физиологическом уровне. Его толстые пальцы, как черви, жирны. В четвертой прозе Сталин назван рябым чертом. Его натура демоническая. С ним связан образ питающейся человечной шестипалой неправды. Я с дымящей лучиной вхожу. В Сталине нет легкости, полета, творческого духа. Его сила тяжелая и костная. В одном из мест своих воспоминаний Эмма Герштейн упоминает о разговоре поэта с ее отцом. Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он поднимал обеими руками тяжесть с пола, Горячо убеждал в чем-то отца. Он не способен сам ничего придумать. Воплощение нетворческого начала. Тип паразита. Десятник, который заставлял в Египте работать евреев. Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине? Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. «Наше наследие» 1989 год, выпуск 5, страница 108, конец примечания. С другой стороны, совершенно очевидно, что в Сталине поэт видел парадоксальным образом и нечто очень близкое самому себе, и в то же время не свое, но притягательное. и народец маргинал Иосиф Сталин Теска поэта вошел в русскую жизнь, нашел себя в ней, подобно тому, как и народец маргинал Мандельштам, вошел в русскую поэзию. Он родился в горах, и горечь знал тюрьмы. Хочу его назвать не Сталин, Джугашвили. Когда б я уголь взял для высшей похвалы? 1937 год. Поэт заявляет о желании убрать псевдоним и именовать героя стихотворения по его подлинной фамилии столь же явно не русской, как и фамилия Мандельштам. Добавим, что ко времени написания этих строк поэт тоже хорошо знал горечь тюрьмы и Белогвардейской в Крыму, и меньшевистско-Грузинской, и Сталинской. Еще один аспект близости. Сталин предан своему делу, своей политической идее, живет ради нее, в нем есть страсть, самоотдача, нетерпимость, что должно быть и в истинной филологии. В той же четвертой прозе, где с ненавистью говорится о рептильных лакействующих писателях, которые запроданы рябому черту на три поколения вперед, В обоих известных списках сказано, по восстановленной Морозовым версии, «Кто же, братишки, по-вашему, больший филолог?» «Сталин, который проводит генеральную линию?» «Большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов?» «Или Митька Благой с веревкой?» Примечание. Намек на евангельский эпизод с отречением апостола Петра. Филолог Благой и веревка, повесившегося Есенина. Конец примечания. «По-моему, Сталин. По-моему, Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык». Примечание: Мец. Лоэст. Добрицин. Нерлер. Степанова. Левинтон. Комментарии. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Том 2. Страница 697. Конец примечания. Далее. Сталин воплощает в себе мощь, сильное отцовское начало, в котором, видимо, Мандельштам испытывал потребность. Отец поэта, насколько известно, на эту роль не подходил. Эмма Герштейн рассказывает в своих мемуарах о разговоре с Мандельштамом в 1928 году в санатории Уская под Москвой. Смотрите список адресов. Поэт читал в это время книгу французского писателя Марселя Пруста. «Мы опять пошли гулять» на этот раз вдвоем с Осипом Эмильевичем. Он продолжал думать о Прусте, пафос памяти, так он выразился. В нем поднималась ответная волна воспоминаний о собственном детстве. Это были откровенные и тяжелые признания с жалобами на неумелое воспитание мальчика. Его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он волновался, когда его секла гувернантка. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 103. Конец примечания. Таким образом, в отношении Мандельштама к Сталину мы находим проявление классического сочетания ненависти и одновременного тяготения к грозному отцу. Автор книги предвидит упрек в том, что он повторяет фрейдистскую догму. Не ему решать, в чем и насколько прав или не прав Зигмунд Фрейд. Но разве для того, чтобы заметить, что отношение к авторитарному правителю напоминает преклонение и соединенный с ним страх по отношению к доминирующему отцу, нужно обязательно быть фрейдистом? Как уже не раз говорилось, Мандельштаму было свойственно представление о народной правде, которую он должен понять и принять. Нельзя сетовать на народный выбор, обижаться на жизнь. В письме Мариэтте Шагинян от 5 апреля 1933 года Мандельштам говорит о себе. «Кто я? Мнимый враг действительности?» Мнимый отщепенец? Можно дуть на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато. Кузин отмечал, особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, которым она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте в этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. «Ну, Борис Сергеевич, но ну ведь правда же это хорошо!» А через день-два «Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!» Кузин Воспоминания, произведения, переписка. Страница 166. Конец примечания. Желанием заставить себя поверить в так называемые великие идеи определяется формирующийся в 1930-е годы в поэзии Мандельштама новый образ Москвы. Москвы Сталинской. Вообще можно, думается, выделить... Следующие основные этапы формирования образа Москвы в стихах и прозе Мандельштама. Обобщим вышесказанное и кое-что добавим к нему. 1. Стихи 1916 года с их приятием отталкиванием Москвы, осознанием ее чуждости автору и его лирическому герою, глубинным ощущением исходящей от этого города угрозы и в то же время стремлением стать причастным Москве, олицетворяющей Россию и ее историческую судьбу. При этом пророчески предвидится собственная жертвенная роль в жизни России и ее старой столицы. В кремлевских соборах построенных итальянскими зодчими XV века, поэт опознает влияние средиземноморской культуры, которую он всегда воспринимал как неиссякаемый животворящий источник всей христианской цивилизации. Соборы с их итальянской и русской душой свидетельствуют о включенности России в общероссийский культурный контекст. Любимая женщина – олицетворяет в первых московских стихах православную Москву, притягательную и угрожающую. Тревожный мотив смуты, разбоя, мятежа восходит к пушкинскому Борису Годунову. Роман с Цветаевой, чьи имя и характер очевидно провоцировали соответствующие Борисо-Годуновские ассоциации, как бы назначал поэту в этой паре трагическую роль Дмитрия, то ли невинно убиенного царевича, то ли плененного претендента на престол, в любом случае роль жертвы. Так возникает в стихах Мандельштама тема роковой связи его лирического героя и Москвы. Второй. В стихах, созданных в 1918 году, Допетровская столица, вновь получившая прежний статус, резко характеризуется как «непотребная». Всегда готовая выплеснуться смута, об угрозе которой напоминали стихи 1916 года, «разлилась по стране, смутьяны пришли к власти, страшный вид разбойного Кремля». Этот емко и суммирующий образ откликнется позднее в антисталинском стихотворении, в одном из вариантов которого говорится, что у власти душегуб, как нередко и называют разбойников. Там припомнят кремлевского горца-душегубца и мужикоборца. Так называемая азиатская Москва с ее необозримыми базарами качнулась, что называется, в путь миллионами скрипучих арб, Начинает звучать у Мандельштама тема одичания, хранилище Святого Духа, церквей благоуханных соты, уже как дикий мед, заброшенный в леса. В московском небе парят угрожающие птичьи стаи, увиденные впервые еще в 1916 году. Театральное действие воспринимается как похороны культуры, Ночная Москва видится новым Геркуланумом, но не возникает ли на развалинах старой жизни, утратившей созидательную силу, подлинно новый мир, и именно Москва стала тем центром, который определяет происходящее в стране неслыханное обновление? Ну что ж, попробуем говорит Мандельштам. И есть логика в том, что «Сумерки свободы» подписаны май 1918 год, Москва. Третий. Стихи и проза первой половины 20-х годов развивают тему одичания, азиатской угрозы, китайщины, отпадения от европейской прородины В очерках Сухаревка и Литературная Москва советская столица сравнивается с Пекином. Неповская Москва, которая угрожает обрастание шерстью, несомненно отразилась и в мандельштамовском переводе из Агюста Барбье «собачья склока». Место старой, опрокинутой революции социальной верхушки занимали новые люди, и подзвавшими к грядущему мировому перевороту лозунгами, шла борьба за вполне земные цели. Ты — рынок крючников, где мечут подлый жребий. Кому падет какая часть священной кровью напитанных отребий, того, что раньше была власть? То право конуры, закон собачьей чести — Тащи домой наверняка, где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью гордячка сука, муженька, чтобы он ей показал, как должна семьянину, дымящуюся кость в зубах, и крикнул «это власть», бросая мертвечину. Вот наша часть в великих днях!» В переводе Мандельштама «это ты» обращено безусловно не только к парижу борьбе но и к послереволюционной москве поэт фиксирует происходящее формирование нового общества по старым образцам восходящим к эпохе московского царства братство мороза крепкого ищучьего суда 1 января 1924 года Волна схлынула. Пришло новое, застывающее под стр от пишущих машинок, ундервудов, время, от которого некуда бежать. Добежать ей недостойно. Бегство от новой эпохи несовместимо с разночинской родословной Мандельштама. Нельзя предать присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез. Несмотря на разочарование и отчетливое чувство одиночества, поэт принимает наступивший век и ту Москву, в которой ему выпало жить. При этом Москва вызывает у Мандельштама и чисто художнический интерес. Она живет сложной жизнью, не похожа на помертвевший Петербург. Мандельштам любуются ее яркими красками, ее неподдельный интерес вызывают бульвары и пивные, папиросные мальчишки и московские поэты. Однако в Москве есть по сравнению с Петербургом нечто неистребимо провинциальное, доморощенное. Иногда это умиляет, в других случаях вполне может и раздражать. Отсюда мандельштамовское определение Москвы этой поры лапчатое. Эта провинциальность, по мнению Мандельштама, проявилась и в безоглядном пристрастии московских поэтов к новаторству, так называемому изобретательству во что бы то ни стало. С другой стороны, именно Москва дала русской поэзии обновляющее явление Пастернака, чью органическую связь с московской речевой стихией Мандельштам хорошо понимал и о книге которого сестра моя жизнь писал. Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах. Это блестящее никае, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы, Борис Пастернак. IV. 1929-1934 годы. Период отщепенства и сознания своей правоты. Мандельштам, еврейский юноша с выпирающей нерусской фамилией, в комическом сочетании с простонародным русифицированным именем Осип, переделанным из Иосифа, входил некогда в литературу как маргинал, «жиденок». Именно так его характеризовали некоторые метры символизма. Теперь, в связи со скандальным делом о переводе Тилевленшпигеля, поэт вновь остро почувствовал себя в привычном качестве «неугодного», странного субъекта, раздражавшего разрешенных так называемых литераторов, и принял это как непреложную судьбу, как путь свободы и чести. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня ему кроешь, как флагом военным, когда я умру. Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето. Случай с Тилем в котором позиция Мандельштама не была совершенно безупречной, что он и сам признавал в ранней фазе этой истории, поставил его лицом к лицу с рептильными журналистами и руководящими работниками от литературы, и это вызвало у него очень болезненную реакцию. Несомненно, как всегда у Мандельштама в периоды противостояния вспоминается и выбирается в качестве возможной модели поведения Франсуа Вийон. Позднее, в 1937 году в стихотворении «Чтоб приятелей ветра и капель» Мандельштам назовет его «любимец мой кровный». Предчувствие гибели, наряду с готовностью к ней, неоднократно выражается в стихах и прозе Мандельштама этой поры. Сама жизнь, всегда воспринимавшаяся поэтом как великий дар, Никак при этом в свете мрачной личной перспективы не отвергается. Напротив, противостояние и осознание последствий рокового выбора только обостряет желание еще побыть и поиграть с людьми, как поэт определил это позднее в Станцах 1935 года.